После боя. История раз при моей с Акинфеевым такова. 31 числа случилась атака при честниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакали три версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду Ясаулом Яковлевым. Построив всадников в каре, Ясаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но коре его не дрогнуло. Тогда мы бежали. Так была одержана савенковцами недолговременная победа над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз и мы бежали, не обогрив сабель, жалкой кровью изменников. Пять тысяч человек! Вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме, он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, подив шесть». Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков. «Лютов! — крикнул он, завидев меня. — Завороти мне, бойцов! Душа из тебя вон!» Виноградов колотил рукояткой маузера, качавшегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку. «Наверх, Гулимов! — сказал я. — Завороти коня!» «Кобылячий хвост завороти! — ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом. — Твоя завороти! — прошептал Гулимов, взял меня за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах. Киргиз дрожал и озирался. Он обнимал мое плечо и наклонял голову все ближе. — Твоя вперед! — повторял он чуть слышно. — Моя за тобой следом! Легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли. Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее, и отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их, и отъехал от Гулимова задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой лошадь шла шагом. Я ехал, не видя пути. Я ехал, не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни Честники и сели там на лавочку вместе со Скинфиевым, бывшим повозочным рефтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го полка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали. Один из них, контуженный, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом. Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами по мокрой глине. — Куда паруса надуло? — сказал сестре Воробьев. — Посиди с нами, Саш. — Не сяду я с вами, — ответила Сашка и ударила кобылу в живот. — Не сяду. — Что так? — закричал Воробьев, смеясь. — А ли ты, Саш... «Передумала с мужчинами чай пить?» «С тобой передумала», — обернулась баба командиру и бросила повод далеко от себя. «Передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герои, и твою некрасоту видала, командир». «А когда видала», — пробормотал Воробьев, — «так и стрелять было в пору». «Стрелять?» — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку. «Этим, что ли, стрелять мне?» И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный рефтрибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты. — Стрелять тебе нечем, Сашок, — сказал он успокоительно. — Тебя, Евтем, никто не виноватит. Но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает. — Ты в атаку ушел, закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо. — Ты шел, и патронов не залаживал. Где тому причина? «Отвяжись, Иван», — сказал я Кинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер. «Поляк тебе да, а ты его нет», — промотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром. «Где тому причина?» «Поляк меня да», — ответил я дерзко, — «а я поляка нет». «Значит, ты Малакан?» — прошептала Кинфиев, отступая. «Значит, Малакан», — сказал я громче прежнего, — «чего тебе надо?» — Мне того надо, что ты при сознании, — закричал Иван с диким торжеством. — Ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан. Их в расход пускать можно, они бога почитают. Собирая толпу, казак кричал про молокан, не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком. «Ты патронов не залаживал!» — замиранием прошептал Акинфеев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот. «Ты Бога почитаешь, изменник!» Он дергал и рвал мой рот, и отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфеев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь. Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке. «У петухов одна забота», — сказала Сашка, — «друг дружке в морду стучаться, а мне от делов от этих, от сегодняшних, глаза прикрыть хочется». Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Кинфиева, а я поплелся в деревню честники поскользнувшуюся на неутомимом галицком дожде. Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилил. Вечер взлетел к небу как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее изумений умение убить человека.